Она целый год себя не видела. А ведь она смотрелась в зеркало каждое утро, проверяя, хорошо ли вымыто лицо и тщательно ли причёсаны волосы, но при этом всегда была чем-то озабучена и потому толком не видела себя. И теперь на неё смотрела незнакомка. Конечно же, это тощая женщина с запавшими щеками кто угодно, но не Скарлетт Ухара. У Скарлетт Ухара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 которую Ред привёз ей в подарок, и какие комплименты он ей тогда расточал. Вспомнила и красное клетчатое платье Эми Слеттери, её отороченные красным сапожки с красными штрипками и плоскую шляпку. И от зависти ещё больше возненавидела её. Всё это было, конечно, кричащее, но новенькое, модное, и уж, конечно, привлекало взгляд. А ей так хотелось сейчас снова...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 Под ногами её лежал бархатный ковёр Эллин, некогда цвета зелёного мха, а теперь выцветший, потёртый, заляпанный. Ведь столько народу за это время спало на нём. И вид его поверг Скарлетт в ещё большее отчаяние, ибо она поняла, что Тара такая же нищенка, как она сама. Вообще вся эта тонущая в полумраке комнаты нагнала на Скарлетт уныние. И, подойдя к окну, Она подняла раму, распахнула ставни и впустила последние лучи заходящего зимнего солнца. Затем снова закрыла окно, прижалась головой к бархатным портьерам, и взгляд ее затерялся в темных кедрах, окружавших там вдали, за выгоном, их семейное кладбище. Зеленый, как мох, бархат портьер ласкал и чуть покалывал ей щеку, и она, как кошка, блаженно потерлась о материю и вдруг уставилась на портьеры.